25. Памятные вещи. Во время правления королевы Декструс Искусной старшему писцу оленьего замка поручили в дополнение к его обязанностям обучать любого желающего ребёнка искусству чтения и письма. Говорили, она приняла такой указ, потому что писерь Мартин был ей весьма неприятен. Безусловно, многие писцы оленьего замка, пришедшие после Мартина, считали это скорее наказанием, нежели честью. Писарь Федврен об обязанностях писарей. И вот я снова ошибся. Серьёз. Я медленно шёл по коридору, моя малышка шагала рядом. Она не взяла меня за руку, а нашла так, чтобы я не мог дотянуться, и я знал, это не случайно. Если сравнить боль с теплом, которое излучает очаг, то от ее напряженной маленькой фигуры исходил ледяной холод. Я был так уверен, что поступаю правильно, что ей понравится новая комната и обстановка, сделанная по ее росту. И в своем стремлении обмануть слуг по поводу исчезнувшей гости, я уничтожил драгоценные памятные вещи, незаменимые частицы детства Би. Я повел ее в свою спальню». Она выглядела совсем по-другому по сравнению с тем, когда моя дочь побывала там в последний раз. Я собрал всю одежду и постельные принадлежности и послал за слугой, который занимался стиркой. Тому пришлось дважды подниматься в мою комнату с очень большой корзиной, и он от неодобрения едва не сжимал нос. Когда я вернулся к себе вечером, перина была проветренной, взбита, везде вытерли пыль и прибрались. Я не отдавал такого приказа. Наверное, это всё ревел. Той ночью я спал на простынях, отстиранных от скорбного пота, на подушках, не пропитанных моими слезами. Свечи в подсвечниках были простые, белые, без запаха, и ночная сорочка на мне была мягкой и чистой. Я ощущал себя путником, который после долгого и трудного путешествия прибыл в безликий трактир. Я не удивился, когда Би замерла, едва шагнув через порог, и в смятении огляделась по сторонам. Эта комната могла бы принадлежать кому угодно, или никому. Она окинула ее взглядом, потом повернулась и посмотрела на меня. «Мне нужны мои вещи». Она чеканила каждое слово, ни следа хрипотцы от сдерживаемых слез. Я подвел ее к сундуку под окном и открыл его. Она заглянула внутрь и застыла, как статуя. Внутри были не только вещицы, которые я забрал из ее комнаты в тот жестокий и безумный вечер, но и много других памятных предметов. Я хранил первую одежду Би и ленту, которую украл много лет назад из волос Молли. У меня были расческа ее мамы и зеркало, а также любимый пояс из кожи, выкрашенный в синий, с пришитыми карманами. Его сделал Барич Барич. И приашка от износа совсем истончилась. Молли носила этот пояс до самой смерти. Ещё была шкатулочка, где лежали не только её украшения, но и все молочные зубы Би. Моя дочь нашла там свои книги и ночные рубашки, свечи в моём кабинете. А не только для тебя напомнил я. Она нашла и забрала несколько маленьких фигурок, Ни слова не произнесла, но по сжатым губам я понимал, что другие важные вещи отсутствуют. "Прости", сказал я, когда она отвернулась от сундука, прижимая к груди свои драгоценные пожитки. "Мне надо было тебя спросить. Если б я мог вернуть всё то, что ты берегла, так бы и сделал". Наши взгляды на миг встретились. В её глазах я увидел гнев и боль, похожие на дремлющие под углями пламя. Она вдруг положила все, что держала в руках, на мою постель и объявила, что мне нужен мамин поясной нож. Я заглянул в сундук. Ножик лежал в ножнах на поясе вот уже много лет. У него была костяная рукоять, и кто-то, Молли или, может, Барич, обернул ее полоской кожи, чтобы не скользила. Ножны были синие в тон поясу. «Пояс еще много лет будет для тебя велик», — сказал я. Это было замечание, а не выдражение. Я и не думал, что он достанется кому-то другому, кроме Би. Сейчас мне нужен только нож в ножнах, сказала она, и наши взгляды опять встретились мельком, чтобы защищаться. Я тяжело вздохнул и снял нож молли с пояса. Для этого пришлось сначала отцепить несколько маленьких карманов или уж потом нож в ножнах. Я протянул его Би рукоятью вперёд, но отдернул руку, когда она потянулась к оружию, и требовательно спросил, защищаться от кого? — От убийц, — ответила она тихо, но уверенно, — и тех, кто меня ненавидит. Эти слова ударили меня точно ко мне. — Никто тебя не ненавидит, — воскликнул я. — Ошибаешься. Эти дети, которые по твоему распоряжению, будут учиться вместе со мной. По меньшей мере трое из них меня ненавидят, может, больше. Я сел на край постели. Нож Молли едва не выпал из моей руки. "Би", сказал я, взывая к её здравому смыслу, "они тебя едва знают. Откуда же могла взяться ненависть? И даже если ты им не нравишься, я сомневаюсь, что дети слуг могли бы они бросали в меня камни и преследовали меня. Один ударил меня так сильно, что кровь текла изо рта. Во мне вспыхнулса леденящий душу гнев. Кто это сделал? Когда? Бе и отвернулась, уставилась в угол комнаты. Мне показалось, она пытается не заплакать. Потом она проговорила очень тихо: "Это было несколько лет назад. И я не расскажу. Если ты узнаешь, будет только хуже". Сомневаясь, резко сказал я: "Скажи мне, кто тебя преследовал? Кто посмел бросать в тебя камни?" И они исчезнут из ивового леса этим же вечером, вместе с родителями. Ее синий взгляд скользнул по мне, как ласточка скользит мимо утеса. «О, и от этого другие слуги сильнее меня полюбят, верно? Хорошая же у меня будет жизнь, если они начнут меня бояться, а их родителей ненавидеть». Она была права. Мне сделалось нехорошо. Мою маленькую девочку преследовали и закидывали камнями, а я даже не знал... Но и узнав, я не мог придумать, как её защитить. Она права. Что бы я ни сделал, будет только хуже. Я вручил ей нож в чехле. Она взяла, и на миг мне показалось, что Би разочарована тем, что я уступил. Понимает ли она, что тем самым я признал, что не всегда смогу её защитить? Когда Би вытащила маленький нож из ножен, я спросил себя, что бы сделала Молли? Лезвие было простое и стёршееся от многократной заточки. Молли пользовавшим для всего: срезала цветы с жёсткими стеблями, выковыривала червя из моркови, вытаскивала занозу из моего пальца. Я взглянул на свою руку, вспомнив, как она её крепко держала и безжалостно извлекала кривую кедровую щепку. Би взяла нож обратным хватом, держа его так, словно собиралась нанести удар сверху вниз. Сжав зубы, несколько раз рассекла им воздух. Не так. Помимо воли вырвалось у меня. Она бросила на меня хмурый взгляд из-под насупленных бровей. Я попытался взять нож из её руки, но потом сообразил, что не выйдет, и вытащил собственный. Он был похож на тот, что принадлежал Молле, с коротким крепким лезвием, предназначенным для одёжины самых разных повседневных дел, какие только могут потребовать применения ножа. Я держал его в руке свободно. Обратив ладонь к верху, не сжимая рукоять, я покрутил им. Попробуй вот так. Она неохотно взяла нож по-другому, покрутила в руке, потом крепко сжала, ткнула им в воздух и покачала головой. Я чувствую себя сильнее, когда держу его по-другому. Может быть, если перед тобой любезный противник, который будет стоять столбом и ждать, пока ты его порнёшь, но тебе придётся подобраться к нему поближе. Если я держу нож вот так, это даёт мне возможность не подпускать к себе кого-то другого. Или я могу дотянуться и полоснуть кого-то до того, как он подберётся ко мне. Или я могу нанести рубящий удар. Я показал, как это делается. Если держать нож так, как ты, такой удар не получится. Ты не сможешь обороняться больше, чем от одного нападающего. Я видел по напряжённым плечам Би, как сильно она хочет оказаться правой. Необходимость Признать свою ошибку раздражал её. Наконец она негромко проворчала: "Покажи". И прибавила ещё более неохотно: "Пожалуйста". Ладно. Я отошёл от неё подальше и принял боевую стойку. Всё начинается с ног. Надо сохранять равновесие и быть наготове. Вес должен быть распределён таким образом, чтобы ты могла уклониться или шагнуть вперёд или назад, не теряя равновесия. Колени чуть-чуть согни. Видишь, как я могу двигаться из стороны в сторону? Она приняла стойку напротив меня, копируя мои движения. Она была стройной, моя маленькая девочка, и гибкой, как змея. Я отложил свой нож и вооружился ножными. Итак, вот наша первая игра. Никому не разрешается двигать ногами, ни шагу вперёд, ни шагу назад. Теперь я попытаюсь достать тебя кончиком этих ножен. Ты должна увёртываться, чтобы я тебя не коснулся. Она посмотрела на обнажённое лезвие в своей руке, потом на меня. Пока что отложи это. Сначала научись избегать моего клинка. И вот так я танцевал с дочерью. Мы качались, отражая выпады друг друга. Сперва я касался её без усилий, задевая руку, выше локти, ключицу, живот, плечо. Не смотри на нож, предложил я. Смотри на меня. В момент, когда нож движется к тебе, уже почти слишком поздно. «Следи за моим телом целиком и попытайся понять, когда я соберусь тебя задеть и где». Я не был таким грубым, как Чейд со мной. Уколы Чейда оставляли небольшие синяки, и он смеялся каждый раз, когда ему удавалось меня зацепить. Я не был Чейдом, а Би не была мной. Наставив ей синяков или осыпав насмешками, я не добился бы от нее большего усердия». И вообще я припоминал, как злился на Чейда, и от этого допускал ещё больше ошибок. Я напомнил себе, что не воспитываю из дочери убийцу. Я просто пытаюсь научить её, как избежать удара ножом. Би училась быстро, и вскоре уже она тыкала меня ножными. В первый раз, когда я позволил ей себя достать, она застыла. Если не хочешь меня учить, так и скажи. Голос у неё был ледяной. Не надо притворяться, будто я усвоила то, чего я не усвоила. Но я просто не хотел, чтобы ты разочаровалась, сказал я, оправдывая свою уловку. А я не хочу думать, что чему-то научилась, когда на самом деле это не так. Если кто-то захочет меня убить, я должна суметь убить его. Я стоял спокойно, пытаясь не выдать своей улыбки ни единым шевелением мышц лица. Ей бы такое не понравилось. Ну ладно, ладно, сказал я, и после этого был с ней честен. Это означало, что в тот день Би больше не достала меня ни разу, а ещё, что у меня заболела спина, и я весь в смог к тому времени, когда она наконец решила, что учёбы на сегодня довольно. Её короткие волосы были влажными и торчали во все стороны, когда она села на пол, чтобы прикрепить ножник к своему поясу. Когда она встала, нож тяжело повис на её детском теле. Я посмотрел на нее, а она не подняла на меня глаз. Моя дочь вдруг показалась мне похожей на неухоженного щенка. Молли бы ни за что не позволила ей бегать по дому в таком растрепанном виде. Чувствуя, что отрываю кусочек от сердца, я достал из своего сундука с сокровищами принадлежавшую Молли щетку для волос с серебряной спинкой и ее роговой гребень. Положил их к прочим драгоценным вещам Би — Мне пришлось прочистить горло, прежде чем я сказал: "Давай отнесём это в твою новую комнату. Потом я хочу, чтобы ты пригладила волосы маминой щёткой. Они всё ещё слишком короткие, чтобы собрать их в хвост, но можешь надеть одну из новых туник". Она кивнула взъерошенной головой. "Думаю, мы никому не расскажем об этих уроках с ножом, да? Вот бы ты все мои уроки держал в тайне". Угрюмо пробормотала она: "Нам надо об этом поговорить. Ты никогда не спрашиваешь моего мнения", пожаловалась она. Я скрестил руки на груди и посмотрел на оби сверху вниз. "Я твой отец", напомнил я ей. "Мне не нужно спрашивать твоего разрешения, чтобы делать то, что я считаю правильным. Дело не в этом. Дело в том, что я вечно не знаю, чего ждать, в том, что" она осеклась. Потом посмотрела на меня с явным усилием, не отвела взгляд в сторону и честно проговорила: "Они точно попытаются причинить мне боль. Уверен, твой наставник сумеет поддержать порядок среди учеников". Она ниистов замотала головой и издала звук, какой издаёт загнанная в угол кошка. "Им не надо меня бить, чтобы сделать больно. Девочки могут". Её кулачки вдруг расжались, кисти рук сделались похожи на лапки с выпущенными когтями. Она обхватила ими голову и крепко зажмурилась. «Забудь, что я тебя о чем-то просила. Сама разберусь». «Би!» Предостерегающе начал я, но она меня перебила. «Я же сказала, девочкам не надо бить, чтобы сделать больно». «Я не мог все оставить просто так». «Я хочу, чтобы ты поняла, почему я пригласил и других детей учиться». «Но я все понимаю». «Тогда объясни». чтобы показать всем, что ты не скряга и не жестокосердный человек. Что Перси, мальчик с конюшни, он мне рассказал, что кое-кто считает, будто у тебя не добрый взгляд. И после смерти мамы они боялись, что ты станешь сурово обходиться со слугами. Этого не случилось, но так они поймут, что ты на самом деле хороший человек. Би, дело вовсе не в том, что я хочу кому-то что-то доказать. В Оленнем замке любой ребёнок, который хочет учиться, может приходить на уроки к большому камину. Мне, обостарду, разрешили туда прийти и учиться. И поэтому я думаю, что должен в свою очередь дать возможность выучиться любому ребёнку из Ивового леса. А она на меня не смотрела. Я набрал воздуха и хотел было продолжить, но вместо этого только вздохнул. Если она не поняла смысла сказанного, Новые слова лишь утомят её. Услышав мой вздох, она посмотрела куда-то в сторону от меня. Ты всё правильно сделал. Когда я не ответил, она прибавила: "Мама хотела бы учиться. И будь она с нами, наверняка настояла бы на том, чтобы предложить учиться всем детям. Ты прав". Она начала собирать своё сокровище, они быстро заняли её руки, Она не попросила о помощи, но просто прижала вещи под бородком, чтобы ничего не упало. Очень тихим голосом прибавила: "Но я бы хотела, чтобы ты ошибся, и мне не пришлось учиться вместе с ними". Я открыл ей дверь и вышел в коридор следом. Мы почти дошли до двери её комнаты, когда я услышал, как стучат по полу тапочки с твёрдыми подошвами, и, обернувшись, увидел шум. Она надвигалась на меня словно корабль под всеми парусами. Помещик Бадджерлок, властно окликнула она меня. Би ускорил шаг. Я остановился и повернулся лицом к Шун, давая дочери возможность сбежать. "Добрый день, леди Шун", приветствовал я девушку, нацепив на лицо улыбку. "Надо поговорить", сказала она, запыхавшись от подъёма по ступенькам, остановившись, начала без приветствий и предисловий. Итак, когда же начнутся мои уроки музыки и учитель от танцев для меня непременно нужно пригласить из самого аленгево замка, если не из Джемелии. Я хотел убедиться, что ты это понимаешь. Старых танцевальных па мне будет недостаточно. Я с трудом удержал улыбку на лице. Уроки музыки. Ну, не уверен, что писэр Фицвигжелан готов учить. Она нетерпеливо покачала головой. Её тёмно-рыжие кудри всполохнулись, от этого движения меня обдало ароматом её духов. Моли всегда предпочитала ароматы цветов и трав: имбирь и корица, розы и лилии. Аромат, который долетел ко мне от Шун, никоим образом не напоминал о саде. Меня почти сразу же одолела головная боль. Я попятился, но Шун продолжала наступать со словами: "Я уже с ним побеседовала 3 дня назад". Он согласен с тобой в том, что не готов учить меня играть на музыкальном инструменте или петь, но предположил, что если в особняке зимой поселятся менестрели, то они с радостью согласятся давать уроки музыки юной леди в обмен на скромное вознаграждение. А потом я спросила его о танцах и писэр Фитцвилджеланд всё ещё выздоравливает. Когда ты успела с ним поговорить? Когда навестила его, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, разумеется? Я подумала, вот бедняга, его выслали в это захолустье, из оленьего замка, лишив всех удовольствий придворной жизни. Конечно, ему одиноко и скучно, вот я и заглянула в гости и увлекла его беседой, чтобы подбодрить. Боюсь, он не очень-то разговорчив, но я отлично умею задавать вопросы и вытаскивать робких парней из их раковин. Я спросила, умеет ли он танцевать, и он ответил, что да, и весьма неплохо. А я поинтересовалась, не сможет ли он обучить меня новым танцам. Он ответил, что его здоровье, вероятно, ещё некоторое время не позволит танцевать с должным изяществом. Вот тогда-то он и предположил, что мне нужен учитель. И я, разумеется, сказала об этом Ридлу. И он с тобой не говорил, верно? Для слуги он крайне забывчив, почти бесполезен. Мне остаётся лишь удивляться, как ты его до сих пор не выгнал. Я прокрутил в памяти недавние разговоры с Ридлом. пытаясь разыскать в них хоть намёк на то, о чём она говорила. Отвлёкшись, подумал о том, как Шон должна была надоесть бедняге Фицу Виджеланту со своей болтовнёй. Вообще-то Riddle служит Lady Nethel, а она лишь на время одолжила его лорду Чейду, му ну, ради заботы о твоей безопасности и для того, чтобы присматривать за юной леди Би, её сестрой. Её сестрой Шон улыбнулась. Она посмотрела на меня, склонив голову на бок, и в ее взгляде были проблески сочувствия. — Я тебя уважаю, помещик Баджерлок. Честное слово, уважаю. Живешь в доме падчерицы, следишь за ним так усердно. И приютил под своей крышей бастардов оленево замка, фицца-виджеланта и меня, и Би. Скажи-ка, какой лорд ее зачал, что она должна прятаться здесь с тобой? Сдается мне, ее отец из Фарроу. Я слыхала, что пшеничные волосы и васильковые глаза — обычное дело для тех краев. Чувства захлестнули меня. Если бы не многолетние тренировки с чейдом, думаю, я бы впервые в жизни ударил безоружную женщину. Я вперил в нее взгляд, скрывая переживания, которые во мне пробудила ее пустая улыбка или не пустая. Неужели шун нарочно причинила мне боль? Би права. Девушке не надо бить, чтобы ранить кого-то. Я не мог понять, был ли удар умышленным. Шун все так же смотрела на меня, склонив голову на бок, и заговорщически улыбалась, словно умоляя поделиться с ней сплетней. Я проговорил медленно и тихо. «Би, моя дочь, дитя, которое мне родила любимая жена, ее происхождение не запятнанно внебрачным клеймом». Взгляд Шун переменился... та чувстве я вновь усилилась. Ох, батюшки, я прошу прощения. Я-то думала, раз она на тебя совсем не похожа, то, впрочем, конечно, ты-то знаешь правду. Выходит, в выловом лесу прячутся только три бастарда: я, Фиттвиджленд и, разумеется, ты сам. Я ответил в точности, подражая её тону, разумеется. Я услышал чьи-то тихие шаги и, взглянув мимо неё, увидел приближающегося рыдла. Его движения замедлились, как будто он увидел крадущуюся рысь или змею, готовую к броску. Неуверенность превратилась в беспокойство, когда он понял, что, возможно, придется защищать шун от меня. «Когда этот малый успел так хорошо меня изучить?» Я шагнул в сторону от нее на расстояние, превышающее расстояние удара, и плечи Ридла расслабились, и... А потом снова напряглись, когда Шун, словно тень, повторила мое движение и опять оказалась в опасности. Наши с Ридлом взгляды на миг встретились, а потом он легким шагом приблизился и коснулся плеча Шун. Она вздрогнула, видно, совершенно не заметила его приближения. «Я устроил для вас встречу с Ревелом», — быстро соврал он. Думаю, он лучше кого бы то ни было сумеет отыскать вам подходящего учителя музыки, и, возможно, учителя танцев тоже. Она рассердилась, оскорблённая его прикосновением, а я, пока он отвлёк на себя её внимание, ушёл прочь, предоставив ему разбираться с проблемой. Наверное, это было несправедливо, но зато безопаснее для всех нас.